Глава 3. Секреты для чужих ушей. И как мне это провернуть? Вокруг царила гнетущая тишина. Конечно, я понимаю, что вызвана она не тем, что студенты Академии решили вдруг успокоиться, а магией, которая защищала от звуков всех, кто хотел спокойно пообщаться. Плюс от портальной я была здесь в полной безопасности. Правда, без одежды. Ну вот почему я такая невезучая? Наверное, мне вообще стоит ходить голой, Иначе все, что на мне надето, превращается в хлам. «Шия, вот и что тебе делать?» Я вздохнула, посмотрев в темную гладь портального окошка. «Эсси!» Как я раньше о ней не подумала. «Эсмина Рювера!» Черное окно снова прошло рябью, но личико моей соседки так и не появилось. «Странно. Эсси никогда не расставалась с маленьким зеркальцем. Ждала вести от родителей, которые путешествовали, оставив ее и брата в академии» но и использовала его для любовных посланий. «Как-то все странно. Не нравится мне происходящее?» Отодвинула полотно, прятавшее меня от случайного взгляда, и прислушалась. «Тишина. Нереальная тишина. Чтобы в нашем общежитии было так тихо? Не поверю. С другой стороны, если что-то произошло, значит, никого поблизости нет, и я смогу спокойно дойти до комнаты. Да уж... Слабое утешение. Но ничего лучше я придумать не могу. Посмотрела на свое платье и взвизгнула. Даже занавес отпустила, хотя было сильное желание выскочить вон. На полу шевелилось странное нечто, ничем не напоминавшее предмет женского гардероба. Даже думать не хочу о том, что там было за заклятие. Но месть стоит придумать, а то учидили, могли ведь и покалечить. «Помоги!» Простонало это нечто. Нервы будущего боевого мага не выдержали, и я вывалилась в общую залу портальной. Так, чтобы там ни было, возвращаться явно не стоит. Если заклинание выдержало огонь, то даже страшно подумать, что там такое было. И остается только один вариант. Идти вперед, то есть в свою комнату. В который раз пожалела, что не придумали магии невидимости, одернула сорочку, которая прикрывала только самое... Ну, то место. Вздохнула, очень медленно приоткрыла дверь, снова вздохнула и нырнула в коридор, не оставляя себе шанса передумать. Тишина была просто нереальной. Я будто бы попала в чей-то сон. Кажется, что и шагов моих было не слышно. Точно, не слышно. Эта половица уже давно расшаталась. Под нее какие-то умники вечно закладывали заклятия с ароматным наполнением. Да таким, что вовек не отмоешься. Естественно, расчет был на первокурсников, остальные были в курсе и опасное место обходили стороной. А я вот наступила, и мне повезло, ничего не взорвалось. Не верю в такое. Мне и повезло. Нечисто что-то в нашей академии. Решила не идти по главной лестнице и свернула на дополнительную. Ей пользовались реже. Она выходила у самых умывален. Но мне это было на руку. Если что, проскользну туда и позаимствую полотенце. Хотя бы. А девчонки так часто по этажу ходят. Узкая лестница встретила приветливо. Только когда я успела миновать два пролета, освещение вдруг погасло. Прекрасно! Неужели и здесь кто-то устроил засаду? Зажгла небольшой огонек, чтобы можно было видеть, куда наступаю. Почему-то стало страшно. Я успела миновать еще один пролет, а потом замерла, услышав голоса. Ну вот, так и знала, что ничего не выйдет. Мое везение во всей красе. С ума сошел? Нашел, где встречаться. Женщина явно была зла. Я так и слышала прорывающееся между слов шипение: Успокойся, Ви, все спят и до утра не проснутся. Ее собеседник был спокоен, в голосе даже насмешка чувствовалась: Я наложил на все здание заклятие черного сна. Никто не увидит нас и не услышит. А если кто-то из преподавателей зайдет проверить, как тут студенты? Об этом ты подумал? Не зайдут. Сегодня мое дежурство. Попыталась вспомнить, кто из профессоров отвечает этой ночью за порядок. Но имя так в голову и не пришло. Что за секретность? Для чего было нужно погружать в сон целое общежитие? Неужели только ради одного разговора? Еще одно. Сколько же сил должно быть у этого мага? Действительно жутковато. Я все продумал. Осталось совсем немного потерпеть. Ты это уже говорил. А она так и бродит здесь и воду мутит, Как я смогу вернуться, зная, что она плотно обосновалась на моем месте? Ты слишком эмоциональна, Ви. Она нам не угроза. Все уже подготовлено. Осталось дождаться подходящего момента. Ладно. В ее голосе проскользнули нотки кокетства. Может, найдем место для разговора поспокойнее и... Ви, держи себя в руках. И... иди лучше спать. Она фыркнула. Раздался стук каблуков, который прекратился почти сразу же. Значит, она ушла через портал. Я осторожно преодолела последние ступени, надеясь, что если выгляну осторожно, то успею заметить мужчину. А может быть, даже узнаю. Но мне не повезло. Две запертые двери в умывальне и пустой коридор. Он тоже успел уйти. Единственная хорошая новость – мне можно не прятаться, все спят. Спокойно прошла в свою комнату, надела халат, Плотно завязала пояс и... Я осталась без форменного платья. Я не смогла поговорить с Диром. Клайн испортил мне настроение. Клайн, он спит и не проснется до самого утра. Ни он, ни кто-либо другой. Так почему бы мне не ответить ему той же монетой? Придушила начавшую было возмущаться совесть. Мои шутки невинные, не такие, как у него. Хотя, что мне мешает выпустить все мое возмущение? Сонно завозила сессия, что-то пробормотала. «Тю, давай не сегодня, у меня белье в стирке». И снова засопела. «Хм, а это идея. Прости меня, подружка, но боюсь, твой очередной возлюбленный до гроба не увидит того самого белья, что ты приготовила для встречи с ним. Меня убьешь потом и...» «Ой, да ничего она не сделает, особенно когда узнает, для чего все это». Как оказалось, придумать все было намного легче, чем исполнить. Клайн позаботился о своей безопасности, и я не меньше получаса распутывала охранные заклинания на его двери, думая о том, как мне все же повезло. Не спрячься я в портальной за экранирующим полотном. Меня бы сморило сном, как и остальных. Интересно, а это заклинание заставило всех дойти до своих постелей? Нужно будет сходить в библиотеку и почитать о нем. Лишними такие знания точно не будут. Дверь открылась. Я чуть было не завизжала в Торе сигнальному заклятию. Вот же гад! Отдельно его поставил. Изнутри. Я даже не увидела, не почувствовала. Убрать его дело пару минут. Но тут сложности не важна и не нужна. Сигналка же оповещает того, кто ее ставил. Беда в том, что этот кто-то дрыхнет беспробудным сном. И не один. Не знаю, что это за девица рядом с ним. Но сегодня она выбрала себе не того парня. Подвывая и хихикая, словно сумасшедшая, я нашарила ее белье, решив, что не грех воспользоваться имеющимся материалом. Да и если меня не проклянет. Подняла неподъемную тушу с помощью магии. Тягать его самостоятельно, вот еще. Пока одеяло медленно сползало с его груди, решила себе на него полюба посмотреть. Нет, Дир все же красивее. Ну, может, не такой мускулистый, так и в мужчине это не главное. И побледнее. «Ну, это из-за того, что он на солнце редко бывает. И вообще». Одеяло рухнуло вниз, открывая полностью обнаженное тело, и я резко отвернулась, покраснев. «Шия, спокойно. Подумаешь, голый парень. Ты что, голых парней не видела?» Нервно хихикнула, сглотнула и решила не оборачиваться. я все всё-таки маг. Неужели не смогу его одеть?» «Смогла. Раза с пятого. Просто магическая ласса». Не предназначена для одевания кружевных девичьих панталончиков, между прочим, жуткого алого цвета, без вкусица. Еще и с черной окантовочкой, бр. Но Клайну очень даже идет. Вынесла его в коридор, сдерживая огромное желание ударить от дверной косяк головой. Но я же добрая, нечего ему с утра больной головой мучиться, пусть от другого страдает. Расположить Клайна решила на большом пятачке, прямо напротив лестницы. Тут его увидят все и с чувством выполненного долга направилась к себе. Но на пути передумала, вернулась к его комнате и наложила парочку зубодробильных сейфовых заклинаний. Если его не увидят там, то точно заметят здесь, когда он будет пытаться попасть в свою комнату. Дай девушке урок. Не связывайся с идиотами.